Часть четвертая. Ночью я посмотрел наверх и увидел лишь тьму. Глава 25. Концерты в Рио должны были ознаменовать триумфальное начало нового этапа в нашей истории. Но вместо этого «Гансен Роузес» каким-то образом превратились из рок-группы в своего рода гастролирующий цирк, где каждый из нас просто играл более или менее независимую роль. Мы увеличили число участников но больше не ощущали, как раньше, что были неким единым целым, большим или малым. Во время той поездки в Бразилию я порой чувствовал себя совершенно одиноким и от всех отрезанным, хотя был среди людей. Да, я любил Гансен Розес, я любил всех участников группы, в том числе новых парней, но все равно что-то складывалось в высшей степени неправильно. Я пил каждый день до фестиваля «Рок-н-Рио», но иногда все же был способен взять себя в руки и умерить пьянство. С концерта в Рио началось трехлетнее безудержное погружение в наркотики и алкоголь. То были самые мрачные дни моей жизни. Я знал, что это важно, сколько ты выпиваешь за день, полгаллона водки, кварту или литр. Прежде я довольствовался литром, но после Рио начал пить по полгаллона. Да, каждый день. Когда я вернулся в Лос-Анджелес, мне позвонила Мэнди и сообщила, что встречается с парнем. Отлично. Так и надо. У ее нового бойфренда была целая компания друзей, и как-то вечером они заявились в Рейнбоу, а потом подошли ко мне на парковке, пока я ждал машину. Парень Мэнди представился, весь надутый и угрожающий. «Она всегда, черт возьми, говорит о тебе», — сказал он. И «Я хочу, чтобы ты знал, что теперь я ее парень». «Нет проблем», — ответил я. Через некоторое время он подкатил ко мне с той же претензией. А потом снова. В третий раз дело было в клубе «Спайс». Я был пьян и взбешен тем, что этот тип продолжал преследовать меня. Так что сказал. «Ладно, чувак, ты хочешь с этим разобраться?» Мы вышли на улицу через боковую дверь. У него была своя компания, а у меня своя. Он размахнулся, но не попал. А я размахнулся и сломал ему нос. Он рухнул. На завтра я чувствовал себя ужасно. Кто-то позвонил мне и рассказал, что парня отвезли в больницу, и я попросил дать ему мой номер телефона. Он позвонил и сказал. «Я не могу позволить себе больничный счет. Сумма слишком велика». «Слушай, чувак, мне очень жаль, что я тебя оделал, Сказал я. «Сколько просят?» «450 баксов». «Ну, я могу тебе помочь». «Как насчет того, чтобы я оплатил половину?» «Это было бы здорово, чувак, спасибо!» А потом прибавил. «Кстати сказать, удар у тебя поставлен отлично!» Я попросил его заехать ко мне домой за деньгами, но предупредил, чтобы он приходил не со своими чуваками, а один. Ему потребовалось несколько дней, чтобы заскочить ко мне, но все же он появился. В машине сидела его мама. «Ну и ладно». Я вышел к парадным воротам и вручил ему конверт с 225 долларами. Одновременно он сунул мне другой конверт и рванул вниз по улице. «Что такое?» Я вскрыл письмо. Оказывается, чувак собирался подать на меня в суд, а сумма иска составляла 1 250 тысяч долларов. Я дал слово, что оплачу половину его счета. Извинился. И вот что получил взамен. Эта история вывела меня из себя. Да, я был на паранойи за кокаина. Я позвонил менеджерам группы и все рассказал. Дело дошло до арбитражного суда, и мы договорились о сумме урегулирования в несколько тысяч долларов. С тех пор я ощущал желание убить любого, кто перейдет мне дорогу, будь то в клубе или на концерте. Я все еще думал, что борюсь за справедливость, что дело не в желании причинять кому-то боль, а в защите, что я хочу наказать уродов за подлые поступки. Но сейчас уже ясно, что я просто вымещал на других свою агрессию, возникшую из-за ситуации в группе. Я обижался на самые бестолковые мелочи, а потом просто срывался и уходил на улицу. Менеджеры быстро организовали охрану, постоянно следившую за мной. Тем не менее, между поездкой в Рио и началом первого в истории тура, где Ганс Гансен Розес являлись хедлайнерами, по ночам, а потом и днем, я ухитрялся ввязаться еще в несколько потасовок. До начала тура мы со слышим периодически приезжали в промзону в Комптоне, чтобы проверить, как идет сборка огромной сцены, которая суждено стать на следующие два с половиной года нашим домом. Когда все было закончено, сцену перевезли в авиационный ангар в Берманке, где мы приступили к полноценным репетициям: свет, мониторы, вся аппаратура, техническая группа в полном составе и все нанятые музыканты. В мае 91 -го года мы отыграли три концерта, которые стали разминкой перед туром. Мы были готовы работать, но мучительный процесс микширования альбомов «Юзи и никак не заканчивался. Пришлось начать тур в поддержку альбомов за несколько месяцев до их релиза. Хотя я уверен, что было бы здорово, если бы фанаты знали композиции с новых альбомов. Я поймал себя на мысли, что это ход в духе «Гансен Розес». Точнее, прежних «Гансен Розес». К чертям все ожидания, к чертям правила. Такое решение вновь поставило нас перед необходимостью завоевывать аудиторию. И оно сыграло нам на руку, ведь нужно сплотиться и выступить единой командой. Мы арендовали самолет Boeing 727 Grand Jet у казино MGM для всего тура. Перед началом тура мы должны были выбрать стюардесса своего рода каталога, И в результате у нас, конечно, получилась симпатичная команда. Да что там, звездная. Первое, что я заметил, войдя в самолет, — укомплектованный бар, растянувшийся от входной двери до середины салона. Кремовые стулья и прикрепленные к полу столы веером расходились от бара. Получалось помещение для вечеринок. Слева имелись большие комфортабельные кресла и киноэкран. Я почти никогда не сидел там. Слишком уж открытым казалось это пространство. В задней части самолета располагались каюты, предназначенные исключительно для участников группы, за исключением Изи. Изи путешествовал сам по себе, он все так же держался на расстоянии от прочих музыкантов Гансен Розес. В каждой каюте за дверью имели занавески, а также раскладная кровать, комод зеркалом и телевизор. Когда самолет вырулил на взлетную полосу перед нашим первым полетом, мы со Слышем забились в одну из кают покурить крек. Я смотрел, как дымок уходит в вентиляционное отверстие, и думал, что это вполне логично. Да, мы можем курить здесь, ведь это наш самолет. Охваченный рок н порывом, я сказал себе, глядя в зеркало, «Это будет потрясающе».